Глава 18. Последний февральской весны. Какая чушь. Девушка смеялась, и её сиденье вибрировало, больно ударяя по коленям. Дайны мужчизна переносила неудобное соседство. В переднем ряду кого-то выпивали, на подлокотнике трясущегося кесла, как петушок на жёрточке, пристроился разгорячённый кавалер. Он был в ударе, шутил и отчаянно ухаживал за всеми тремя пассажирками. Девушке в вибрирующем кресле было не меньше 50, и тянула она центнера на полтора. Из прохода между креслами доносилось позвякивание бутылок. Стёртс толкала перед <unk> тележку с напитками и округлыми движениями передавала наполненные стаканчики в углу придо. Извинившись, Дайнека попросила соседку выпустить её в проход. Направляясь в сторону туалета, она изучала всех сидящих и крытых проход. Где-то среди них находится тот, кого ей нужно бояться. Она вглядывалась в лиц, пытаясь угадать, кто он. Вы не запом Дейнек наткнулась на жёсткий взгляд женщины, сидящей в нескольких рядах от неё. Это была красавица, с лицом пардом с акварелью. Её ухоженное лицо исказило гримаса недовольства. Рядом сидел расстеневшийся особо из ряда отти, кого называют челноками. У туалета скопилось не меньше десятка пассажиров. Дожидая своей очереди, Дейнек прильнула к иллюминатору. Внизу проплывали тяжёлые тёмные облака. Над ними сияло холодное голубое небо. Она любила лето. Поездам ездить избегала. Страшилась вновь ощутить сиротское чувство, которое не покидало её всю дорогу. Во время давнего переезд из Красноярска в Москву. Спустя год после того, как мама ушла из дома, Дайнека и её отец бежали от своего одиночества и ненужности ей. Тогда Дайнека впервые заметила, что вдоль железнодорожным путём обращены все самые непривлекательные стороны города, затворки жизни. Она чувствовала себя выкинутой из бывшей благополучной жизни, но ещё не жила новой и не знала, какой она будет. Провожая глазами серые бесконечные заборы и выщербленные кирпичные стены, со страхом пыталась угадать свое будущее. Переезд занял трое суток, но она повзрослела на целую жизнь. Потому как больно заложила уши, Дайнека поняла, что самолет пошел на снижение. Загорелось табло. Стюардесса велела занять свои места и пристегнуть ремни. Так и не дождавшись своей очереди в туалет, Дайнека решила вернуться. Впереди возникла неразбериха. Дайнека видела, что ее центром было то место, где сидела она. При Лизе же поняла, в чем дело. Оказалось, что упитанная девушка, сидящая впереди, не желала расставаться со своим ухажером-петушком. И только вовремя подоспевший стер, разлучил два любящих сердца, не позволив им пристегнуться одним ремнем. Уши закладывалось все больше. Усевшись в свое кресло, Дайнека откинулась на его спинку. Она раздевала рот, как выброшенная на перекрыба. Заложив вираж, самолет накренился. Под его крылом открылась картинка из волшебной сказки. Маленькие домики с оранжевыми черепичными крышами. Деревья, непривычно зеленые в это время года. Убегающие прочь в белых барашках море. И над всем этим веселое южное небо. Светило незнакомое солнце. Не то тусклое и холодное, что проводило их в Москве. Они обычайно яркие. Оно согревало лицо Дайнеки, обещая другую, лучшую жизнь. С первыми шагами по итальянской земле к ней пришло ощущение радости. и безбечного спокойствия. Воздух был напоён ароматом душистых трав, цветов и волнующим запахом моря. Дайнек чувствовала себя счастливой. После всей этой удивительной февральской весны паспортный контроль был весьма необременительным. Подхватив свою сумку, видишь сия ленты транспортёра, она подошла к стойке, за которой стоял представитель известной фирмы по аренде автомобилей. "Я бы хотела", начала было по-итальянски Дайнека. Но улыбающийся мужчина перебил её, сказав почти без акцента: Я говорю по-русски. Здравствуйте. Такую машину вы хотели бы взять в аренду? Дайны, немного посоображав, нашла единственное и главное слово недорогую. Разумное решение. Мужчина улыбнулся, его белоснежные зубы показались ей фарфоровыми. Fiat Mare. Вас устроит? Вполне, ответила она и тут же спросила: "А что это такое?" Подкушение чего-то приятного и необыкновенного охватывало её всё больше. С едва за чарующим запахом настоящего кофе она почувствовала аромат Свежий из печёных булочек. Получив ключи от машины и пакет документов, Дайнека лёгким шагом направилась к барной стойке. Вместе с тягучим сладким эспрессо в неё вливалась уверенность, в том, что отныне жизнь обретает смысл иной и ясный. Дайнека вынула из сумочки телефон и сначала позвонила отцу. "Папа, я прилетела", сказала ему коротко. Потом немного подумав, набрала номер Маурицио. "Дайнека, как хорошо, что ты позвонила. Я сделала всё, как мы договорились. Будь осторожна." Спасибо, спасибо, Мура. Мама Мия, ты в Италии. Чао. В трубке раздались гудки отбоя. Дайнека смотрелась никого. Никто не проходил с рядом. Никто не дышал ей за тыл. Странно.